Глава десятая. Поезд на Москву уходит поздно вечером. Кирилл ехал в маршрутке с матерью и молча держал ее за руку до самого вокзала. К отцу он пришел попрощаться один. Папа долго молчал, когда выслушал его план Затем закрыл глаза и тихо сказал. «Лучшее, что ты можешь сделать, это остаться здесь». «Я вернусь совсем скоро». «Не вернешься». Вдруг сказал папа. Кирилл, если ты сейчас уедешь, то уже не вернешься. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что у тебя осталась только твоя мама? У меня есть семья. Нет у тебя, кроме нее, никакой семьи. Вдруг заорал отец. Запомни. Нет. Когда ты уже это запомнишь? Только мать у тебя. Я же сдохну, понимаешь? Я через неделю уже сдохну. Кирилл молча встал и вышел из палаты. Извини, пап. но решать, что делать, буду я. На обратной дороге до дома он зашел в небольшую турфирму и взял билет на вечерний поезд. Уже подходя к дому, Кирилл завернул магазин и купил несколько бутылок самого дешевого пива. Мама, увидев содержимое, только слегка покачала головой Это для дела, мам. Не переживай. С алкоголем я завязал. Чего нельзя сказать о моем новом пристрастии. Оно тебе вряд ли понравится. но я сделаю так, что ты ничего не узнаешь. Просто ты станешь спокойно жить». Новость об отъезде она восприняла безропотно, кивнула. Тихо спросила, какую полку взял, боковую или купе. Посмотрела билик и только поинтересовалась, что он хочет взять в дорогу. Кирилл понимал, что ей больно осознавать, что сын уезжает, но поделать ничего не мог. «Это ненадолго, мам. Сначала надо поговорить с Лерой. все обсудить. Вот только перед этим нужно попрощаться с ним. Сегодня он это сделает и начнет новая жизнь. И вот они едут маршрут. За грязными окнами почти не видно огней ночного города. Мама думает о том, что ее сын снова уезжает. А Кирилл безразлично и отрешенный размышлял над своим планом. Странно. Вроде должен нервничать. Но он только гладит мать по рукам и придерживает Потертую сумку. Вот маршрутка останавливается на конечной станции. И они выходят. Кирилл закинул сумку на плечо и, держа маму за руку, пошел по вокзалу. Когда они уже подходили, мама сказала. Правильно сделал сыну что взял билет от чернов. Плохая там дорога до Казани. Плохая. Сколько машин бьется каждый день. А люди все есть На поезде мне будет спокойней «Да, мама, только это часть моего плана. Извини, что не посвящаю тебя в него. Он тебе вряд ли понравится». Ободряюще подмигнув матери, Кирилл весело сказал. «Да не переживай ты так. Через неделю вернусь, ну максимум две. В прошлый раз ты тоже так говорил. В прошлый раз я был моложе на три года». Мама в ответ покачала головой. Но Кирилл твердо решил, он вернется. «Обязательно вернется». Спустя двадцать минут он уже махал своей маме рукой из окна трогающегося поезда. Еще спустя минут десять сидел на нижней полке с бутылкой пива и разговаривал по телефону с несуществующим Серегой. Когда в купе заглянула проводница, он быстро отдал ей билин. Сделав глоток, Кирилл продолжил говорить в выключенную трубу. «Слушай, ну давай я к тебе подойду, да? Ты в четырнадцатом едешь?» «Молодой человек, здесь нельзя употреблять вообще-то», — укорила его проводница. «Да я чуть-чуть», — улыбнулся Кирилл. «У меня друг в вагоне соседей, я вообще сейчас к нему уйду». «Там тоже нельзя употреблять», — буркнула проводница, но в ее голосе чувствовалось явное облегчение. Спустя еще двадцать минут, вечно болтающий и уже порядком надоевший соседям Кирилл, проговорил в трубку, что уже идет-идет, и неторопливо направился к выходу. стыгнув у первого попавшегося мужика сигареты. Еще минут десять он стоял в тамбуре, прежде чем поезд остановился у Менделеевска. Остановка была всего пять минут, и поезд ехал всего почти час. Но часть пассажиров не применула все равно выскочить на улицу. Люди уже переоделись и деловито смолили сигареты, торгуясь продавцами рыбы и пирожков. В то время как Кирилл смешался с общей толпой и стал двигаться в другую сторону. Торгаши чуди не цепляли его за руки, предлагая свой товар. Но он упрямо двигался к своей цели. Ему нужно было свалить из поезда, убедив пассажиров и проводницу, что он просто бухает в соседнем вагоне в купе. Уже заходя в крохотное здание вокзала, он невольно усмехнулся, вспомнив фильм «Команду». Да, до шварцнегера ему далеко. Не пришлось прыгать из самолета в болото, потому что тебе дали приказ убить президента. У Кирилла? Было действительно не так много времени, чтобы успеть обратно на поезд который в 12 часов остановится на вокзале Казани. Но этого времени ему должно хватить. Газельку, отправляющуюся до челну он нашел почти сразу. Стоящая прямо у вокзала машина с табличкой на русском и татарском довезла его обратно до города. И через полчаса он уже снова стоял на том же вокзале. Накинув на голову капюшон своей кусти, кирилл Засунул руки в карман и стал искать новый маршрут которая довезет его до дома. Бульварная 16, 4 подъезд, седьмой этаж. Правда, на этот раз Кирилл зайдет в другую квартиру. Квартиру напротив его собственной. Сергей Анатольевич Алтукин, 73-го года рождения, более известный как алкаш Сережка, дважды судимый за грабеж, начинал утро плотного завтрака. Впрочем, на грязном столе не стояла тарелка с яичницей и тостами, а лишь полторашка белого медведя, что для Сергея считалось настоящим хорошим началом дня. В качестве закуски хорошо шла сушеная рыбка. От завтра и разогнавшись господин Алтуки выходил на променад. Прогулка Сергея Анатольевича в основном заключалась в том, что он курсировал вперед-назад вокруг зон где могло поживиться добычей. Добыча у Сергея Анатольевича была возле школы. В каждый будний день Сергей внимательно высматривал школьники и наживался в основном на них. По старому уголовному опыту он знал, что за краж или ограбление взрослого человека можно легко сесть. Ментам нужно только заявление. Заявление подают взрослые. Дети обычно их не пишут. Впрочем, серьезным грабежом школьник он не занимался. Ему хватало мозгов не отбирать телефон потому что родители обязательно спросят у сына или дочери, куда телефон делся. Ребенок расплачет и в итоге расскажет. А вот это Сергею Анатольевичу было ой как не нужно. Против школьниц он тоже не грабил, понимая, что представительницы женского пола по природе своей любят болтать. И о его источнике дохода узнают достаточно быстро пресловутые взрослые. И заявление в полицию очень резво приведет к нему. поэтому Сергей Анатольевич выбирал забитых очкариков, из которых, собственно, и тряс деньги. Слишком при этом он старался не увлекаться. С трех-четырех очка можно было выбить рублей 500-600, и этого было вполне достаточно. У Сережки было на примете 3-4 школы, и возле каждой он намечал маршрут, по которому двигался основной поток школьников. Вообще, он никогда не считал себя идиотом и придерживался. очень простых правил, благодаря которым уже полгода как успешно жил за счет своего дохода. Сегодня в план у него была школа номер 26. вот Возле нее он видел 3-4 неплохих маршрутов, на которых можно было выбить бабки. Жертва у него всегда шла одна ну или максимум вдвоем. На троих или четверых Сережка старался не нападать. Не потому, что боялся сопляков, а по той же причине, по которой не забирал телефоны. Об этом не должны были знать взрослые. Первого ложка он приметил возле магазина. Парню от силы было лет 13-14. Сам по себе невысокий, с дурацкой прической горшком. Кажется, он хотел завернуть магазин, когда безразлично стоящий сережки слегка присвистнул и схватил его за руку. «Эй, братан! Что?» Лох неуверенно остановился. «Пошли побазарим!» Он кивнул в сторону. «Куда?» Школяр еще не понял, что неизвестному нужно, но уже испугался. Сережка это почувствовал. Ему это понравилось. «Правильно, лошок. Ты должен бояться». «Пошли, пошли. Разговор есть». Сережка понимал, что самое главное сейчас заставить его отойти с поля зрения остальных. За углом магазина прохожие их увидеть не могли. Лох повелся. Они всегда ведутся. На самом деле он не понимал, что ему сейчас достаточно просто закричать. И Сережка свалит. Свалит, потому что им ни к чему самое главное – внимание. Но лохам не дано знать таких простых вещей. Сейчас Сережка понимал, что он на самом деле его уже развел. В тот самый момент, когда тот послушно, как баран, пошел за ним за угол магазина. Прикурив сигарету и осмотревшись по сторонам, Сережка привычно спросил. чё Как зовут? Валера. Слушай, Валер, тут такое дело. У меня у мамы день рождения. Сережка выпустил струю дыма. Ты это, братан, не подумай. Мне на подарок маме не хватает. Добавь, а? Ну, буквально там сотки не хватает. Цветы хотел купить. Юбилей у нее. У меня нет. Попытался отмазаться шкаляр. Да ладно тебе. Че ты мне лечишь? Сережка положил ему руку на плечу Ну, я видел же, что ты в магазин шел. «Ну добавь мелочи там, мне много не надо». «Говорю, подарок же». Когда школьник достал из кармана несколько купюр, Сережка заметил пятихатку. Резко выхватив купюру, он сказал, «Вот, от души, братан». «Э!» Лох попытался возмутиться и тут же получил короткий удар под дых. Парень согнулся пополам. Резко встряхнув его, он тихо, почти ласково спросил, «Братан, ты чего закашлялся?» Валит чего-то? Ничего. Сквозь слезы пробормотал тот. Номер мой запиши. Сережка достал телефон. Пиши, пиши. Я тебе завтра здесь деньги отдам. Не надо. Пробормотал лох, вытирая слезы. так не надо? Возмутился бывший уголовник. Ты че, не веришь мне? Я все отдам. Пиши давай. Завтра кинь мне СМС. Здесь же пересечен. Я все отдам. Лох. потянулся к телефону и стал набирать номер. Конечно, он боялся, что Сережка заберет и телефон. Но тот не собирался этого делать. Он исправлял свою ошибку и пытался убедить лоха что деньги отдаст на самом деле. Удар в солнышко был ошибкой. Ошибку надо было исправить. Лох должен верить. Спустя полтора часа на кармане у Сережки был почти коса. Хороший день. Всего два лоха и все. Следующего Он подцепил уже возле музыкального лицея. Тот тоже пытался было качать право Но и его уголовник развел достаточно быстро. Бить не пришлось. Это хорошо. Идеальный развод, когда бить не приходится. Уже сильно стемнело, когда лифт открыл створки и Сережка вывалился на лестничную площадку. Прихлебнув из бутылки, он небрежно выбросил ей через пролезь. И через пару секунд с удовлетворением услышал дребезь. Открывая дверь, он вдруг почувствовал движение за спиной. Инстинктивно рука дернулась в карман, в котором лежал нож. Но было уже поздно. Подскочивший сзади человек перехватил руку и за окном послышался тихий голос. Вот мы снова и встретились. Уголовник хотел было закричать, но неизвестный вдруг отпустил его руку. Прежде чем Сережка достал свое оружие, нападавший... Резко ударил его с двух сторон по шее, и кто-то наверху выключил лампочку.